Время ч. 4.00. Пока Сергей Борисович генералил, вычищая из убежища хлам, пролежавший нетронутым целую пятилетку, вынося неубранные строителями кирпичи, куски цемента и штукатурки, вываливая целые вёдра песка и грязи, мысли его невольно перешли на фазу, занимавшую его всё больше и больше в последние годы, на геополитику. Для монотонной работы требовались только механические усилия мышц. Голова была свободна, и он думал о настоящем и будущем своей страны. Он думал о том, что для постсоветской России, стервятника о двух головах, выкормленного трупом великой державы, наступают нелегкие времена. Потому что даже у тех, кто питается падалью, иногда заканчивается кормовая база. 30 лет распродажи давали о себе знать. Нефть, редкоземельные металлы, уран грозили со дня на день перейти из категории экспорта в разряд импорта. Газ? Но одним газом сыт не будешь. Уголь? Так его ещё надо добыть и довести до потребителя. Синтетический бензин из него дорог, а разворачивать его производство влетит в копеечку. Так что близился день, когда сырьевой империи самой пришлось бы закупать важнейшее сырьё у соседей. Плохо быть банановой республикой, на большей части территории которой не то что бананы, картошка не растет. А новые, высокотехнологичные заводы не картошка. Их за год не понастроишь, если 20 лет к ряду разваливали. Да и мир вокруг не был пансионом благородных девиц. Он скорее напоминал камеру в обычной российской тюрьме со всеми вытекающими общественными отношениями и нравами. И в этой хате... думал майор, воров в законе нет. Есть только потерявшие страх беспредельщики, для которых понятия имеют силу только до тех пор, пока им это выгодно. Тут нельзя расслабляться, а то поимют. Но на вызовы времени, окусы соседей, внутренние неурядицы или того хуже глобальные проблемы эпохи вырождения это государство реагировало со скоростью ископаемого диплодока. Где-то оно велось себя как слон в посудной лавке, а где-то как моська, неадекватно оценивающая собственные силы. Генералы, как всегда, готовились к прошеच्छей войне. Олигархи выжимали последнее из кважены и заводов, готовясь, очевидно, продать их на металлолом и сбежать за бугор. Олигархами Демьянов считал не только главных акционеров частных компаний, но и руководство госколдингов в которые деньги уходили как в черные дыры. Политики готовились прикрыть свою задницу, по возможности переложив ответственность на военную или бизнес-элиту. И все вместе они плевать хотели на копошащуюся у ног массу, которую они благополучно загнали в стоило, откупившись малой таликой вырученного от сырья, извлекаемого из недр. В приметной времени Демьянов считал разговоры о социальной ответственности бизнеса, Никто давно уже и не требовал от воров вернуть награбленное. Вместо этого власть заставила их взять себя в долю и убедила народ, что он должен принять такой порядок вещей с ликованием. Ведь небольшой кусок пирога достанется и ему. В ответ от него требовалось закрыть глаза на беспредел и получать удовольствие. А вось что не будет и простому люду перепадёт. Держите карман шире, думал майор. Того и гляди Нефть самим придется у арабов покупать. Нет, новые залежи обязательно появятся. Это к через 200 миллионов лет. Из размышлений его вывел звонок будильника на мобильном телефоне. Без десяти десять. Скоро придут добровольные помощники, пять человек, которых то ли по жребию, то ли за провинности направили сюда. Но Демьянов пожалел их и самую сложную работу все равно решил сделать сам. А они пусть замажут обнаруженные им щели в стенах специальной мастикой. Там подкрасят, здесь подштукатурят, просто вымоют полы. На то, чтобы ликвидировать серьезные неисправности, времени не было. Оставалось надеяться, что, к примеру, до главных ворот глаза проверяющих не дойдут. Вывалив на заросшем и захламленном пустыре последнее ведро мусора, Демьянов перевел дух, прежде чем снова нырнуть в подземный лаз. Перед глазами плясали круги. Область между ребрами давала о себе знать легким покалыванием. Двадцатый за день подъем по вертикальной лесенке дался ему нелегко. А ведь всего двадцать ступенек. Сказывался возраст и отсутствие тренировок. Нет, надо было все-таки тогда пролечиться в кардиостационаре. Сердцем шутки плохи. Ну, ничего, думал он. Вот разберёмся с текущими делами, возьмём отпуск, а там можно и на больничный.